Нет, то я разберусь, почему корабли в воде не тонут Ну, это я могу объяснить тебе прямо сейчас Слушай внимательно Когда какой-нибудь предмет попадает в воду, она начинает выталкивать его на поверхность Попробуй опустить под воду резиновый мячик Он будет выскакивать Его будет выталкивать подъемная сила А когда я камешки в воду бросаю, они сразу идут на дно На них что? Эта сила не действует? Действует, конечно, но не только она. Дело в том, что на все предметы, находящиеся на нашей планете, на камешки, мячик, корабли и на нас с тобой действует еще одна сила. Она притягивает предметы к Земле и называется сила тяжести. А, -а, -а понимаю. На предметы в воде? Действуют сразу две силы Одна сила тяжести Тянет его на дно, то есть к земле Другая подъемная сила Выталкивает предмет из воды наверх А какая из них сильнее, дядя Кузя? Бывает по-разному Если силы тяжести больше, чем выталкивающая сила Предмет тонет, как твои камешки Если наоборот то предмет будет лежать на воде, как резиновый мячик. А бывает, что обе эти силы одинаковые? Бывает. В этом случае предмет не тонет, но и не лежит на поверхности воды. Нижняя часть такого предмета погружена в воду, а верхняя находится над водой. Как у корабля! Так вот, почему он не тонет! Дядя Кузя, но ведь про эти силы надо все узнать и посчитать до того, как корабль в воду попадет. Совершенно верно. И в этом людям помогает знание закона Архимеда. Так звали великого древнегреческого ученого. Архимед первым установил, что на предметы, погруженные в воду, действует подъемная сила. И открыл способ, как посчитать ее величину. И после этого люди начали строить корабли и плавать по морям,